Глава девятая. «Ну, и что тут смотреть?» Она остановилась у фонтана клумбы, а Линден с интересом обошел его по кругу. «Ты, кстати, обещала мне экскурсию по городу, а так и не сдержала слово. Попенял он ей, вырулив с другой стороны сооружения. «Ну, прости». Лина развела руками. «У нас тут маньяк образовался. Я немного отвлеклась». Напарник хмыкнул. «Вот». А говорила, не маньяк. Тут же поймал ее на слове. Линетта скорчила ему свирепую рожицу. Ну так что? Он отошел и встал рядом с ней, сложил руки на груди и уставился на конструкцию перед собой. На что смотреть-то? Трупы есть? Эммм... Айртор глянул на нее с сочувствием. С напускным, таким театральным, за которое хочется дать собеседнику затрещину. Ты не заболела? «Как еще лоб не пощупал?» Она скрипнула зубами. «Просто посмотри, пожалуйста». «Ну, если пожалуйста...» Протянул лорд. Прищурился, вглядываясь. «Да нет там ничего. Это шутка такая? Если да, скажи, посмеемся вместе». «Да какая шутка?» Уныло откликнулась Линетта. Подошла и уселась рядом на бортик чаши. Ночь, все равно же никто не увидит. «Хм. Айртерн оценил маневры и уселся рядом, боднул ее плечо своим. «Кстати, отличный плащ», — заметила между делом, задержавшись взглядом на ее рукаве. «Так что за трупы мы искали? Почему в фонтане?» «В клумбе», — буркнула Лина уже из чистого чувства противоречия. «Ага, там», — отмахнулся Линден. «Андер рассказал мне одну легенду», — призналась она. «О, он тебе еще и байки травит». «Прекрати!» — строго попросила Линетта. Продолжила, когда убедилась, что ее готовы слушать дальше. «Этот фонтан подарили в августу Третьему оленсийцы, прислав с ним в придачу рабов. Вот, по легенде, их там и закопали». Темный пренебрежительно фыркнул. «Кто сочиняет такие истории? Любой черный маг уже нашел бы трупы. Энергия смерти никуда бы не делась. За столько а лет пятьдесят?» «Пятьдесят два», — подтвердила Линетта. Но ну вот, обычная клумба, никаких кладов или скелетов». Лина приуныла. «Я просто подумала, вдруг из-за их смерти на город пало какое-то проклятие, и все, что происходит, как-то с этим связано». «Ага, проклятие ждало полвека, пока меня сюда сошлют», — съязвил Айрторн. «И меня», — вздохнула Линетта, потом спохватилась. «Не смейся, пожалуйста». «Обидно», — как-то очень обыденно уточнил напарник, на сей раз без насмешек. «Обидно». «Тогда не буду». Алина улыбнулась, хотела еще что-то сказать, но и сама забыла, что потому что тишину ночной улицы нарушил топот бегущих по брусчатке ног. маррен Она вскочила с бортика, когда маленькая фигурка в куртке не по размеру и съехавшей на глаза шапке Выскочило в круг более яркого света. Линета, Лина, госпожа Свитэмак. Запыхавшийся мальчик одним махом выдал все возможные к ней обращения. Напарник тут же оказался рядом. Ты его знаешь? Да, это Марен. Лина шагнула к мальчику ближе, наклонилась, положила руку ему на плечо, тревожно заглянула в покрытое испариной от быстрого бега лицо. Марен, что случилось? Что-то с мамой, с Лилли? «Сма», — он снова задохнулся, — «с Лелькой. хорошо, что я вас нашел. Мы пошли в лес, а она потерялась. Я искал, искал». «О, боги!» — ужаснулась Линетта. «Зачем вы пошли в лес? Ночью?» — мальчик мотнул головой. «Вечером, за грибами». «Какие грибы!» — простонала она. «Уже заморозки!» — захотелось схватиться за голову. «Мы не знали», — пробормотал Морен и громко всхлипнул. Лина беспомощно обернулась к Альтерну. «Они на службе. Вызов может прилететь в любой момент. Нельзя оставлять пост. Лукреция и Рой останутся одни на весь город». Напарник, понимающий, кивнул, словно прочтя ее мысли и молча с ними соглашаясь. Подошел и присел возле мальчишки на корточке. «Ну чего ты, боец? Не реви!» Протянул руку и отодвинул упавшую на глаза Марыну челку, заправил под шапку. «Место показать сможешь?» Тот отчаянно закивал. «Ну вот!» Лорд подбадривающе потрепал парнишку по плечу. «Найдем мы твою лильку!» «Спасибо!» Прошептала Лина за его спиной. Тот выпрямился, повернулся к ней, осуждающе покачал головой. «А как иначе?» «Напарник!» Ночной лес нравился ей еще меньше, чем обычный. За две недели, которые Лина здесь не была, листва почти полностью облетела. Теперь она пружинила и чавкала под ногами, в воздухе висел стойкий запах гнилия. «Туда!» – указал Морен, последний час сидящий у Айтерна на плечах и раздающий команды сверху, направо, налево, вот туда. Лина только диву давалась, как мальчишка умудрялся запомнить направление и так ловко ориентировался среди деревьев. «Туда так туда», – пробормотал Линден, и они свернули куда-то в сторону. «Следи за ветками», – велел мальчишки. «Не высади себе глаз». «Слежу», – откликнулся заметный приободрившийся Марен и на всякий случай заранее пригнулся. «А вот волосы не дери». «Они красивые», – протянул Марен. «Мне тоже нравится», — усмехнулся этот нелордовский лорд, тащащий на себе мальчишку из трущоб, среди ночи отправившись на поиски его сестры, да еще и умудряясь при этом смеяться. «Так что оставь их на месте, будь любезен». «Простите», — постыдился мальчик. «Не кисни, найдем». «Угу». На развилке, где Морен засомневался, в какую сторону идти, Линден остановился. Лина, старающаяся все это время не отставать ни на шаг, Стало рядом. Парящие над их головами магические светлячки подлетели друг к другу совсем близко и озарили лес на несколько метров вокруг словно ярким солнечным светом. Однако магическое зрение по-прежнему не помогало увидеть ауру, потерявшейся в лесу девочки. Вот что. Напарник все-таки устал. Постой, пока, ладно? Присел, помог мальчику слезть на землю и снова выпрямился, упер руки в бока. Какой черт забираться на ночь глядя в такую глушь? задал явно риторический вопрос. Мы не хотели, пискнул Марэн. Не сомневаюсь, Ленда отмахнулся. Может, не смело предложила Лина. Нет, Альтер уверенно покачал головой. Хозяин леса не станет нам мешать, но и помогать тоже. Был уговор, нет уговора. Он предупреждал, что оказывает только одну услугу. Вроде как же с доброй воли. «Понятно», — Линетта тоже осмотрелась. В круге света было почти не жутко, но чуть дальше, особенно на границе света и тьмы, где тени, казалось, оживали... «А лесная нечисть», — уточнила с надеждой. «Не-а», — снова возразил темный. «Они без разрешения хозяина не пикнут». «Тупик. С какой стороны не посмотри, везде тупик». Возле нее материализовалась и плавно спикировала на землю очередное письмо вызов от дежурного. Какое за последние два часа, третье, а последствия их побега со службы не хотелось даже думать. Я вспомнил! Внезапно вскричал Марен. Туда, я уверен, туда! И вдруг сорвался с места и бегом бросился в темноту. Стой! крикнула ему вслед Линетта. Марен, не ходи один. но тот уже выскочил за пределы освещенного светлячками пространства. Благо, все же остановился, но теперь Лина видела его в темноте лишь магическим зрением. Аура мальчишки тревожно мерцала всеми цветами волнения, близкого к панике. «Стой! Мы сейчас!» Она вновь подхватила юбку, в очередной раз вспомнив кожаный брючный костюм Лукреции, и первой шагнула за мальчиком. «Я здесь! Скорее!» прокричал из темноты тот. «Куда скорее-то?» проворчал последовавший за ней Линден. «Нет тут ее, видно же! Птички, белки!» «Может, он что-то нашел?» предположила Лина, осторожно переступая через поваленный ствол дерева. Как только Марын умудрился его с такой легкостью перемахнуть. Шапку, перчатки. «Не нравится мне все это», напряженно произнес Айрторну. «Мне тоже», призналась Линетта. Сделала следующий шаг, как вдруг земля под ногами разверзлась, и она полетела в темноту.